О, Генрик, всего понемножку. Последний трубадур Сэм Гэллоуэй с неумолимым видом седлал своего коня. После трехмесячного пребывания он уезжал с ранчо Алтито. Нельзя требовать, чтобы гость дольше этого срока мог выносить сухари с желтыми пятнами, сделанные на поташе, и пшеничный кофе. Ник Наполеон, толстый негр-повар, никогда не умел печь хорошие сухари. Еще в то время, когда Ник служил поваром на ранчо Виллоу, Сэм вынужден был бежать оттуда уже через шесть недель его стрипни.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 хозяева ранчо Алтито, мужчины, женщины, дети, а также слуги, служащие, гости, собаки и все случайные посетители дома собрались на галерее ранчо проводить гостя, и лица их были меланхоличны и печальны. Так бывало всегда. Если приезд Сэма к на какой-нибудь ранчо, лагерь или же хижину между реками Фрио и Браво возбуждал радость — то отъезд его неминуемо вызывал печаль и страдание. И вот при полном молчании, которое нарушалось только собакой усердно с помощью задней ноги, ловившей назойливую блоху, Сэм нежно и заботливо привязал поперек седла, поверх своей верхней одежды, гитару. Эта гитара была в зеленом парусиновом мешке. Если вы поймете значение этого... то и поймете заодно, что представляет собой Сэм. Сэм Гэллоуэй был последним трубадуром. Вы, разумеется, слышали про трубадуров. В энциклопедии определенно указывается, что особого размаха трубадуры достигли между XI и XIII столетиями. Чем они, собственно, размахивали, неясно, но, во всяком случае, вы можете быть уверены, что не мечом. Возможно, что с мычком, или вилкой с макаронами, или дамским шарфом, но так или иначе Сэм Гэллоуэй был одним из трубадуров. Сэм с видом мученика сел на своего коня. Но выражение его лица казалось смеющимся по сравнению с выражением морды пони, ведь всякая лошадь прекрасно знает своего господина, и весьма возможно, что кобылы на пастбище или же устоил,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 Ах, те сказочки, которые вы заучивали, карточные фокусы, которые вы запоминали, маленькая пьеска для рояля, как она называется, «Титум, титум, титум» — маленькие упражнения в ловкости, которые вы показывали, когда отправлялись навещать вашу богатую тетку Джен. Вам надо знать, что умная персона» «Интрес партес девиз смут». а именно бароны, трубадуры и труженики. Бароны не имеют склонности читать подобные пустяки, а у тружеников нет времени читать их. Итак, я знаю, что вы должны быть трубадуром и что вы понимаете Сэма Гэллоуэя. Поем ли мы или же играем, танцуем, пишем, читаем ли лекции или же рисуем, мы всегда и только трубадуры. Так пусть же каждый из нас... Похуже исполнит то, на что он способен. Конь с лицом Данте Алигьери, направляемый нажимом на Гесема, понес этого бродячего министреля на 16 миль к юго-востоку. Природа в этот день была в самом благодушном настроении. Бесконечное количество нежных душистых цветочков наполняло ароматом тихо колеблющуюся прерию.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 таким образом увенчаная длиннолицее четвероногая еще более стала похожа на данте и судя по выражению его лица можно было думать что оно мечтает о своей биотрич насколько позволяла топография местности сэм ехал напрямиг к овечьему ранчу старика элиссона как раз теперь у него явилось желание посетить овечи ранчу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 Я говорю «баронату», потому что старый Эллисон был последним бароном. Бульвер Литтон жил слишком рано, иначе он не дал бы этого титула Варвику. Как известно, функция барона заключается в том, чтобы давать работу труженикам и приюты-убежища трубадурам. Эллисон был морщинистый старик с небольшой из желто-белой бородой,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 три тысячи овец, которых он пас на двух участках арендованной земли, и на многих тысячах акров земли и не арендованной, и не купленной. Раза три-четыре в год к его калитке подъезжал верхом кто-либо из говорящих на его языке, и они обменивались несколькими самыми простыми и обыкновенными мыслями. Эти дни отмечались в голове Эллисона красными буквами, какими же пышными рельефными Ярко раскрашенными заглавными буквами должен быть отмечен день, когда Трубадур, каковой, согласно заверениям энциклопедии, должен был процветать и действовать между XI и XIII веками, бросил повод у ворот его баронского замка. Как только Эллисон увидел Сэма, тотчас же возвратились его улыбки и заполнили все морщины на его лице.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 Да она и на траве разжирела, как свинья. На ней слишком мало ездит для того, чтобы миндальничать с ней. Я сейчас же пущу ее на конский выпас, стреножив ее, если только вы ничего против не имеете. Я уверен, что никогда в промежутке между XI и XIII веками не было такого гармоничного единения между бароном, трубадуром и трудящимся, как в этот вечер на овечьем ранчо старика Эллисона. Печенье индейца было легкое и вкусное, а кофе крепкий. Неискоренимое гостеприимство и радость сияли на обветренном лице хозяина. Трубодур же уверял самого себя, что наконец-то он попал в действительно приятные места. Прекрасно приготовленный обильный обед. Хозяин, малейшая попытка занять которого приводила его в восхищение, далеко превосходящее затраченное усилие. а также на редкость спокойная атмосфера, к которой все время стремилась чувствительная душа Сэма, всё вместе соединилось для того, чтобы дать ему полное удовлетворение и чудесное довольство, которое так рано посещали его во время объездов многочисленных ранчо. После восхитительного ужина Сэм развязал зеленый парусиновый футляр и вынул оттуда гитару. О, запомните. Он сделал это вовсе не потому, что думал платить за прием. Ни Сэм Гэллоуэй, ни какой-либо другой подлинный трубадур не являются потомками покойного Томми Тюккере. О Томми Тюккере вы, конечно, помните по детским песенкам. Томми Тюккере обычно пел за ужин. Никакой настоящий трубадур этого никогда не сделает. Он поужинает, но затем, если и станет играть, так только из любви к искусству. В репертуар Сэма Голуэя входило около 50 веселых рассказов и от 30 до 40 песенок. Однако он не ограничивался этим. Он мог в продолжении двадцати сигарет говорить на любую затронутую вами тему. При этом он никогда не садился, если мог лежать, и никогда не стоял, если мог сидеть.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 Кровь и пища, какие он всегда желал иметь, абсолютная свобода от всяких забот, всякого усилия или борьбы, бесконечное гостеприимство и хозяин, восторг которого при исполнении какой-нибудь песни или рассказов в шестнадцатый раз, был так же велик, как если бы это было исполнено впервые. Был ли когда-нибудь в прежние времена Трубадур, который в своих странствиях набрел бы на такой королевский замок? пока он так лежал, думая о посланных ему благах. Маленькие коричневые ягнята боязливо резвились во дворе, выводки перепелок с белыми узелками на спине пробегали вереницей на двадцать ярдов дальше. Птица Пиозано, охотясь за тарантулами, подпрыгивала на заборе и приветствовала его быстрыми размахами хвоста. На лошадином пастбище в восемьдесят акров конь с лицом Данте жерел — и чуть ли не стал улыбаться. Трубадур достиг конца своих странствий. Старик Элисон был своим собственным управляющим. Это значит, что он снабжал свои овечьи лагеря дровами, водой и пищей собственными силами, вместо того, чтобы нанимать управляющего. Так часто делается на мелких ранчо. Как-то раз утром...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 или на безобидного голубоглазого незнакомца, мерно сидящего в углу, и вы всегда увидите, что я направлюсь в угол. Король джеймс как я собирался сказать ранее, был свирепым, весом в двести фунтов, загорелым белокурым человеком, румяным, как октябрьская земляника, и с двумя горизонтальными щелками вместо глаз под щетинистыми рыжими бровями. В этот день на нем была надета фланелевая рубашка каштанового цвета, иного цвета были некоторые большие части, потемневшие от пота, вызванного летним солнцем. На нем, очевидно, была и другая одежда и снаряжение, как, например, коричневые парусиновые брюки, засунутые в огромные сапоги, красные платки и револьверы, а также ружье, лежавшее поперек седла, и кожаный пояс со множеством сверкавших на нем патронов. Но ваши мысль не замечала этих подробностей. Взор приковывали только две горизонтальные щелки, которые служили ему глазами. Таков был человек, которого старик Эллисон встретил на тропе. И если вы зачтете барону, что ему было 65 лет, что весил он 98 фунтов и слышал рассказы о короле Джемсе, а также и то, что барон имел склонность к витасимплекс, простой жизни, и не взял с собой ружья, а если бы и взял, то не употребил бы его в дело, вы не осудите его, если я скажу, что улыбки, которыми Трубадур заполнил его морщины, снова все ушли и снова показались прежние, самые обыкновенные морщины. Однако он был не из тех баронов, что бегут от опасности. Он осадил своего миля в час пони, нетрудное дело, и поклонился грозному монарху. Король джеймс высказался с королевской прямотой. «Вы этот старый колпак, что пасет овец в этой местности, не так ли, спросил он? Какое вы имеете на это право? Владеете ли вы какой-нибудь землей или же арендуете что-нибудь?» «Я арендую два участка у штата».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 Я огоражу ее проволокой с сорок на шестьдесят миль, и когда изгородь будет готова, всякая овца, находящаяся внутри ее, будет убита. Я даю вам неделю на то, чтобы вывести ваших овец отсюда. Если они к этому времени не уйдут, то я пошлю шесть человек с винчестерами, которые приготовят из них баранину. А если в то же время я застану здесь и вас, то вот что вы получите от меня». Король джеймс погладил ремень, на котором висело его ружье. Старик продолжал путь к лагерю Инкарнейшн. Он часто вздыхал, и морщины на его лице стали глубже. Слухи о том, что старые порядки будут изменены, доходили до него и раньше. Близился конец свободным пастбищам. Собирались над его головой и другие тучи.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 — отвечал Сэм в раздумье, — но я, конечно, достиг кое-чего в вариациях. Я вижу, что могу не хуже других обработать любую вещь в пяти бемолях. — Но вы как будто утомлены, дядя Бен, или чувствуете себя неважно сегодня вечером? — Я немного устал, Сэм, больше ничего. Если вы еще можете играть, сыграйте мне мексиканскую вещь, начинающуюся словами «Уле улье Паломита». Мне кажется, что эта песня всегда успокаивает и подбодряет меня после далекой поездки или же когда что-нибудь меня тревожит. Почему же нет? Конечно, сеньор. Я буду играть ее для вас, когда только вы захотите. Да, пока я не забыл, дядя Бен. Вам следует выговорить бродшоу за последние присланные нам окорока. Они слишком пахнут.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 тогда элисон рассказал ему об угрозах и приказаниях короля джеймса и о том что бледные меланхолии и красное разорение наметили по видимому его своей жертвой Трубадур внимательно выслушал эту новость он уже много до того слышал о короле джеймсе На третий из семи льготных дней, предоставленных ему самодержцем этой местности, старик Эллисон ехал на телеге в фриосити для закупки необходимых запасов для ранчо. Бродшоу был тверд, но неумолим. Он разделил счет Эллисона на две части и предоставил ему больший срок для уплаты. Среди купленных предметов был свежий прекрасный окорок, взятый для того, чтобы доставить удовольствие Трубадуру. В пяти милях от Фрио-Сити по дороге домой старик встретил короля джеймса ехавшего в город. У его величества всегда был свирепый и угрюмый вид, но сегодня щелки его глаз казались открытыми шире обыкновенного. «Добрый день», — сказал угрюмо король джеймс — «мне нужно было видеть вас». Вчера я слышал, как ковбой Сэнди говорил, что вы из графства Джексон, Миссисипи. Мне нужно знать, правда ли это. — Я там родился и воспитывался до двадцати одного года, — ответил старик Эллисон. — Этот человек говорил еще, что вы как будто в родстве с Ривзами из графства Джексон. Правда, он говорил? — Каролина Ривз была моей сводной сестрой. «Это была моя тетка», — сказал король Джеймс. «Я убежал из дому, когда мне было шестнадцать лет. Теперь потолкуем снова о некоторых вещах, про которые мы рассуждали несколько дней тому назад. Меня называют дурным человеком, и в этом люди только наполовину правы. На моем пастбище достаточно места для вашей горсточки овец и их приплода на долгое время». «Тетка Каролина вырезала из сладкого теста овечек и пекла их для меня. Оставьте своих овец на месте и пользуйтесь пастбищем, сколько вам надо. Как ваш финанс Старик с достоинством, сдержанно, но откровенно рассказал о своих несчастьях. «Она тайком клала лишний кусок в мою школьную корзинку. Я говорю о тетке Каролине», — сказал король джеймс Я еду сегодня во Фрео-Сити и буду завтра возвращаться мимо вашего ранчо. Я возьму из банка две тысячи долларов и привезу вам, а Бродшоу я скажу, чтобы он отпускал вам в кредит все, что вам нужно. Вы, наверное, слышали дома поговорку, что Кинги и Ривзы жмутся друг к другу теснее, чем каштаны к своей оболочке. Я все еще Кинг, когда встречаюсь с Ривзом. Итак, ожидайте меня около заката и не беспокойтесь ни о чем. Я не удивлюсь, если сухая погода погубит молодую траву. Старик Эллисон радостно поехал на свое ранчо. Еще раз улыбки заполнили все его морщины. Совершенно неожиданно, волшебным действием родства и того добра, которое кроется где-то во всех сердцах, с него были сняты все заботы.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 Как только высыпали первые звезды, Трубадур вернулся в свою гавань. Он отвел коня на пастбище и вошел в дом. Шпоры его воинственно гремели. Старик Эллисон сидел у кухонного очага. Перед ним стояла кружка с вечерним кофе. Вид у него был довольный и радостный. — Здорово, Сэм, — сказал он. — Я страшно рад, что вы вернулись. Я не знаю, как я мог жить на этом ранчо, пока вы не приехали. и не развеселили меня. Я готов побиться об заклад, что вы болтались с какой-нибудь девицей из Фрио, а потому задержались так поздно. Тут старик эллисон снова бросил взгляд на Сэма и увидел, что Менестрель превратился в человека-действие. И пока Сэм вынимает из-за пояса шестизарядный револьвер, который эллисон оставил дома, уезжая в город, Мы можем сделать остановку и заметить, что когда Трубадур, где бы и когда бы то ни было, откладывает в сторону свою гитару и берет меч, то непременно случается несчастье. Приходится бояться не удара специалиста, как Атос, ни холодного умения Арамиса и нежелезных мышц партоса но гасконской ярости, дикой и неакадемической атаки Трубадура, шпаги Д'Артаньяна. «Я сделал это», — сказал Сэм. «Я поехал во Фрио-Сити, чтобы это сделать». «Я не мог позволить, чтобы он надел на вас ярмо, дядя Бен. Я встретил его в салоне Сэммерса». «Я знал, что мне делать. Я сказал ему несколько слов, которых никто другой не слыхал. Он первый схватился за револьвер. С полдюжины молодцов видели это, но я успел скорее прицелиться». Я всыпал ему три дозы прямо в грудь. Блюдечко могло бы покрыть их. Он больше не будет надоедать вам. — Это вы о короле Джемси говорите? — спросил старик Элисон, прихлебывая кофе. — Конечно, о нем. Меня повели к судье, но тут были все свидетели того, что он первый схватился за оружие. Разумеется, с меня потребовали залог в триста долларов... В том, что я явлюсь в суд, но тут же нашлись четверо или пятеро человек, готовых поручиться за меня. Он больше не будет вам надоедать, дядя Бен. Вы бы посмотрели, как близко один из другого были следы пуль. Мне кажется, игра на гитаре, так много, как я играю, должна развивать палец, нажимающий на курок. Так вы думаете, дядя Бен? Затем в замке наступило недолгое молчание, прерываемое только шипением дичи, которую жарил индеец. — Сэм, — сказал старик, дрожащей рукой поглаживая бакенбарды, — вам не нетрудно взять гитару и сыграть мне «Уле-Уле-Паломита». — Раз или два?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 потонут звуки заглушенных ударов заступов и молотов всех тружеников на свете.